Глава 8. Манипуляции в романтических отношениях. Бей собаку палкой, мори ее голодом, потом ласкай, подкармливай, снова бей и снова приручай подачками. И в конце концов она начнет проделывать любые фокусы. Теодор Драйзер. Титан. Прием первый. Френд-зона. Одна из самых распространенных манипуляций в сфере любви и романтических отношений френдзона. Это ситуация, когда один человек, чаще девушка, сознательно поддерживает романтические или сексуальные ожидания другого, обычно парня, намекая на возможное развитие отношений, но не давая ни четкого согласия на них, ни однозначного отказа. При этом жертва френд выполняет функции почти парня, помогает, поддерживает, дарит подарки, но не получает желаемого статуса и близости. Для того, чтобы удержать «почти парня», манипулятор всячески намекает на возможность отношений в будущем, говорит что-то вроде «ты мне очень нравишься, но я пока не готова к чему-то большему» или «давай пока останемся друзьями, а там посмотрим». Такие обещания дают жертве надежду и стимул продолжать ухаживание. В то же время темный психолог всячески избегает реальных шагов к сближению, сводит общение к дружескому формату, при любых попытках перейти к решительным действиям включает заднюю. Вот типичные фразы, которые используют манипуляторы. «Мне так хорошо с тобой, но я боюсь потерять нашу дружбу». «Ты самый близкий для меня человек, я не хочу тобой рисковать». «Сейчас не лучшее время для отношений, может, позже?» «Я еще не отошла от прошлых отношений, мне нужно время». «Давай не будем торопить события, просто плыть по течению». Людмила и Руслан вместе учатся в университете. Руслан сразу обратил внимание на яркую и веселую Люду. Долгое время он не решался к ней подойти и начать общение. Только смотрел влюбленным взглядом на лекциях и лайкал все ее посты в соцсетях. Через какое-то время собрал волю в кулак и заговорил с Людмилой. Она мило улыбнулась, сказала, что Руслан ей тоже нравится, вот только она пока не хочет серьезных отношений, но она всегда рада дружескому общению. С тех пор Руслан носит люди конспекты, добывает нужные для учебы книги, подвозит до дома, угощает кофе в столовой. Людмила принимает ухаживание как должное. Когда Руслан пытается заговорить о своих чувствах, она отвечает. «Ой, давай не будем форсировать события, всему свое время». Руслан очень переживает, но думает, может и правда стоит подождать. А его друзья, которые со стороны все видят, каждый раз говорят ему, «Старик, очнись, ты прочно застрял во френд-зоне, шансов минимум, переходи к решительным действиям или бросай, только время теряешь». Алексей и Марина тоже познакомились в студенческие годы, но у Марины несколько лет были серьезные отношения с Павлом, А Алексей был в нее тайно влюблен, но чувства свои ей не раскрывал, просто с завистью наблюдал за их с Павлом общением. После университета они потеряли друг друга из виду, но через три года на встрече выпускников снова встретились, и Алексей узнал, что Марина и Павел недавно расстались. Алексей решил, что молчать больше нельзя, и рассказал Марине о своих чувствах. Марина ответила, что знает об этом. Видела в университете, как он на нее смотрит. Сказала, что симпатия взаимна, но расставание с Павлом было настолько тяжелым, что сейчас она к новым отношениям не готова. И предложила начать просто с дружбы. А в будущем, кто знает, может быть и получится что-то большее. Если, конечно, Алексей этого хочет и готов подождать, пока Марина придет в себя после прошлых отношений. Алексей заверил, что будет ждать, сколько нужно, лишь бы быть рядом. И началось. Цветы, подарки, походы в кино, прогулки в парке, совместные обеды, помощь с переездом и ремонтом, починка техники в доме и так далее. Если Марине что-то нужно, Алексей все бросает и мчится к ней по первому зову. Марина очень часто повторяет ему, какой он прекрасный друг, как она ценит их отношения, но как только Алексей пытается перейти на следующий уровень, Марина грустнеет и говорит, что время еще не пришло, ей по-прежнему тяжело, и она не готова. Алексей время от времени впадает в отчаяние, но надежду не теряет. Вдруг в следующий раз Марина согласится, а Марина продолжает его дружески эксплуатировать, получая помощь, подарки, эмоциональную поддержку, внимание, но ничего более серьезного не планирует. Мотивы манипулятора могут быть разными. Безвозмездное получение поддержки, помощи и материальных бонусов. Самоутверждение за счет влюбленного человека, ощущение своей исключительности и желанности. Страх серьезных отношений, неготовность брать ответственность, сохранение свободы и возможности иметь реальные романтические отношения с кем-то еще. Как противостоять. Первое. Дайте себе четкий ответ, чего вы хотите от этих отношений. Если ваши намерения выходят за рамки только дружбы, не стоит терпеть содержание во френд-зоне. Она может длиться вечно. Это очень выгодно манипулятору. Второе. Откровенно заявить о своих чувствах, желаниях и ожиданиях. Не стоит годами ждать особого момента. Третье. Задавайте прямые вопросы о перспективах ваших отношений. Я хочу большего, чем дружба. А чего хочешь ты? Готова ли ты к романтическим отношениям со мной? У меня ощущение, что тебя полностью устраивает текущее положение дел, и ты совершенно не планируешь развитие наших отношений в романтическую сторону. Это так? Требуйте четких ответов. Четвертое. Ставьте дедлайны. Не позволяйте кормить себя туманными обещаниями и абстрактными перспективами. Скажите, что вам нужна определенность. Нужно подождать? Сколько? Давай определим дату, так как я не готов ждать, произойдет ли неизвестно что, неизвестно когда. Тем более, есть шанс, что это вообще не произойдет. Пятое. Обозначьте границы. Дайте понять, что псевдодружба вас не устраивает. «Извини, но я не могу продолжать в том же духе, либо мы встречаемся по-настоящему, либо остаемся просто приятелями без всяких привилегий». Шестое. Не позволяйте манипулировать вашими чувствами. Туманные намеки, неопределенные обещания, двусмысленное поведение – все это признаки нечестной игры. Задайте себе вопрос, вы правда хотите быть запасным вариантом? Седьмое. Будьте готовы принять отказ и уйти. Если вы открыто заявили о своих намерениях, но получили отказ, это знак, что пора двигаться в другую сторону. Не стоит тратить время на бесперспективные отношения. Чем раньше вы примете реальность, тем быстрее освободитесь для новых возможностей. А если после решительных заявлений о границах вы продолжаете получать туманные обещания и рассказы о том, что она пока не готова, но, возможно, скоро все изменится, рвите сами. Есть незначительная вероятность, что, почувствовав страх возможной потери, девушка созреет перейти на новый уровень, потому что все же дорожит вами, но, скорее всего, нет, а значит, и ждать вам нечего. Но, объявив о разрыве, прекратите любые встречи, созвоны и переписки. Остановите все общение, чтобы у манипулятора не было надежды потихоньку вернуть вас во френд-зону. Восьмое. Будьте честны с собой. Френд-зона это всегда про несоответствие ожиданий и реальности. Манипулятор дает ложную надежду, но не собирается ее оправдывать. Жертва, движимая иллюзиями, продолжает тратить свои ресурсы впустую. Осознайте эту иллюзорность. Этот замкнутый круг можно разорвать только честным разговором и готовностью принять любой исход. Помните, лучше горькая правда, чем бесконечный самообман. Девятое. Работайте над своей самооценкой. Вы заслуживаете уважения и взаимности в отношениях. Не давайте унижать себя и водить за нос. Ваша эмоциональная энергия важна. Ваше время бесценно. Не тратьте их на того, кто просто хочет вас использовать, не давая ничего взамен. Прием второй. Горячо, холодно. Некоторые партнеры в романтических отношениях очень любят играть в кукольный театр. Они видят себя эдакими карабасами-барабасами и дергают своих марионеток за ниточки, заставляя то плакать, то смеяться. Манипулятор упивается контролем над второй половинкой и делает все, чтобы покрепче привязать ее к себе этой самой ниточкой. Для этого в ход идет прием «горячо-холодно». Суть приема в том, что манипулятор попеременно то приближает к себе партнера, окружая его теплом, заботой и вниманием, заставляя чувствовать себя особенным, то резко охлаждает отношения, становясь равнодушным, отстраненным и даже грубым. И это вызывает у жертвы чувство тревоги и неуверенности, делая ее более зависимой, уступчивой и податливой. Такие эмоциональные качели держат объект манипуляции в постоянном напряжении. Человек никогда не знает, чего ждать от партнера в следующий момент. Периоды сближения дарят ему радость, дают надежду на гармоничные и счастливые отношения, а периоды отчуждения повергают в панику, заставляя задаваться вопросом. «Что я сделал не так?» Темный психолог прекрасно понимает, как это работает. Его цель – держать партнера на коротком поводке – заставлять постоянно гадать, в каком настроении окажется манипулятор в следующий момент, стараться ему угодить, бояться потерять его расположение. Осознанно или нет, манипулятор наслаждается этой властью над чувствами другого человека. Гричо: комплименты, внимание, забота, подарки, много времени вместе. Холодно, игнорирование, отстраненность, отсутствие внимания, отказ в эмоциональной поддержке, исчезновение на время. Григорий и Аксинья встречаются уже два месяца. Григорий дарит Аксиньи цветы и подарки, устраивает романтические ужины. Он очень внимателен и заботлив, говорит о любви. Аксинья втайне мечтает о свадьбе и ждет предложения руки и сердца. Но вдруг в один из дней Григорий пропадает. Телефон не берет, в мессенджерах не отвечает. Через двое суток и 22 взволнованных послания от Аксиньи Григорий коротко пишет, что очень занят на работе. Аксинья место себе не находит, по много раз досконально анализируя события последних дней и сказанные ей слова, чтобы найти причину холода со стороны Григория. Корит себя, что, возможно, была недостаточно внимательна к нему в день перед исчезновением, ломает руки и кусает губы. Вдруг Григорий появляется, говорит, что был очень сильно занят на работе и все становится прежним. Улыбки, объятия, цветы и прогулки под луной. Аксинья, помня свои переживания, старается быть особенно нежной и внимательной. Ловит каждое слово Григория, смотрит влюбленными глазами и снова мысленно видит себя в фате и белом платье. А потом Григорий опять исчезает. Возможно, после какого-то неосторожного слова Аксиньи или неудачной шутки в его адрес. А может быть, она недостаточно быстро ответила на его сообщение в телеграм. И все повторяется заново. Он не говорит о причине исчезновения, отвечает на сообщения редко и холодно, пишет, что ему нужно немного личного пространства. При нечастых созвонах стремится поскорее закончить разговор. а Ксинья рыдает, снова корит себя, но с каждым его возвращением чувствует, как все больше прикипает к Григорию и становится зависимой от него и смены его настроения. А Григорий умело плетет эту паутину, все крепче привязывая Аксинью к себе и усиливая свою власть в отношениях. Как противостоять? Если вы заметили, что партнер слишком часто чередует необоснованную критику с бурным восхищением, длительное игнорирование с теплотой вниманием, страстные признания в любви с демонстративным отчуждением – это повод насторожиться. Такое нестабильное поведение – четкий признак манипуляции, ну или психических отклонений у вашего избранника. Будьте осторожны, это может разрушительно действовать и на вашу психику. Четко осознайте, что причина резких перемен в поведении возлюбленного кроется не в ваших ошибках или неверных поступках, а в том, что он намеренно играет с вами в свою игру. Выходите с партнером на откровенный разговор. Расскажите о своих чувствах, о том, как вас ранит его поведение. Попросите объяснить, что происходит. Предложите вместе найти решение, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. Если партнер уходит в отрицание или обещает все исправить, но потом снова исчезает, ставьте вопрос ребром. «Гриша, я тебя люблю и хочу, чтобы мы были вместе, но я уже говорила тебе, как мне больно, когда ты начинаешь меня игнорировать или пропадаешь без предупреждения. Я чувствую себя ненужной. Мне кажется, что меня в этих отношениях не уважают, и в таком случае я не готова отношения продолжать. Давай договоримся так. Если ты еще раз «пропадешь», то я буду считать это разрывом, и тогда больше не возвращайся. Я не буду слушать ни извинения, ни оправдания». И подарки, с которыми ты так помпезно всегда возвращаешься, мне тоже не нужны. Рвать отношения будет очень больно. Научитесь ценить себя. Никакая любовь не стоит систематического морального насилия, а именно это делает манипулятор в приеме «горячо-холодно» и риска нажить себе неврозы и длительную тяжелую депрессию. Манипуляции и любовь – несовместимые вещи. Прием третий. Ревнуй меня. Страх потери – мощный триггер. Все мы собственники, и всем нам жалко терять то, чем мы обладаем. И поговорка «что имеем, не храним, потерявший плачем» очень четко отражает, как мы порой относимся к тому, что у нас есть. Именно на страхе потери и играют темные психологи, пытаясь крепче привязать к себе жертву и усилить власть над ней. Манипулятор намеренно провоцирует в партнере ревность, чтобы добиться от него нужных реакций и действий. Он может флиртовать с другими на глазах у возлюбленного, провокационно говорить о своих бывших, намекать на возможную измену, хвалить некоторые качества других людей, оценивая их как сексуальный объект. Цель – заставить партнера переживать, злиться, испытывать неуверенность и бороться за свою собственность. Находясь в состоянии стресса, жертва может начать активно угождать манипулятору, ублажать его, проявлять больше внимания и заботы, идти на уступки, стараться быть лучше соперников. Наташа и Петр вместе уже полгода. В какой-то момент Петр начал оставлять на виду свой телефон, где была открыта его переписка. Конечно, Наташа посмотрела. А там некая Элен пишет Петру «Жду не дождусь нашей встречи, котенок». Разыгралась сцена ревности. Но Петя невозмутимо отвечал. «Да не бери в голову, это ерунда. Просто старая хорошая знакомая. Мы учились вместе». «Почему она называет тебя котенком?» «Но мы немного флиртовали в университете». Петя загадочно улыбается. «Но ничего серьезного. У нее просто такой стиль общения». Конечно, Наташа себя накрутила и надумала всякого, и, опасаясь, что Петр закрутит с этой Элен Роман, начала во всем ему угождать и проявлять особую внимательность и заботу, пыталась быть страстной и желанной. А подруга Наташи Анжела изводит своего парня Диму рассказами о том, как классно ее бывшие за ней ухаживали и какой у них был умопомрачительный секс и как ее звал замуж один очень богатый предприниматель, но она в тот момент уже начала общаться с Димой и вынуждена была отказать. А он был такой обходительный, такой галантный и такой богатый. Дима место себе не находит каждый раз после таких разговоров. Внимательно следит за тем, на кого подписана Анжела в соцсетях, какие посты лайкает и комментирует. И тут его тоже поджидают постоянно поводы для ревности. Анжела все время ставит сердечки и огонечки одному из своих бывших и очень двусмысленно комментирует его посты. Дима заваливает Анжелу подарками и цветами, возит на выходные на море, водит по ресторанам, только тапочки разве что в зубах не приносит, но все равно постоянно живет в режиме вот такой виртуальной конкуренции. И это его изводит. Как противостоять Проанализировать ситуацию и понять, что вами откровенно манипулируют. Также разберитесь в себе, действительно ли партнер где-то переходит черту, или вы просто тревожный человек со своими страхами и комплексами и слишком агрессивно реагируете на вполне допустимые вещи, желая ограничить свободу второй половинки. Если все же решили, что вами манипулируют, выходите на открытый и спокойный разговор, вместо упреков говорить о своих чувствах. «Меня ранит». Я чувствую себя ненужной. Мне неприятно, когда ты рассказываешь о бывших. Мне кажется, ты меня все время сравниваешь, чтобы уязвить. Вероятно, партнер будет все отрицать и говорить, что вам кажется, и вы преувеличиваете. Не спорьте, но просите прекратить. Возможно, но мне все равно больно, поэтому я прошу тебя больше так не делать. Я считаю, что в отношениях очень важно взаимное уважение. И желание делать друг друга счастливее, и если что-то приносит боль и страдания одному, то второму имеет смысл задуматься, все ли он делает для счастья партнера. Ставьте границы. Я не готова мириться с тем, что ты флиртуешь с другими, и в реальной жизни, и в соцсетях. Это неприемлемо в отношениях с моей точки зрения. Я не хочу вообще больше говорить о твоих бывших, тем более о твоем сексе с ними. Ну а насчет лайков под постами соперников или соперниц – вопрос тонкий. Решать вам, где у вас граница. Помните, что партнер, который вас любит и уважает, не станет намеренно причинять боль. Ни физическую, ни моральную. Любите и цените себя, и не позволяйте собой манипулировать. А для этого надо быть внутренне свободной и самодостаточной личностью. Прием четвертый. Запретные темы. Между любящими людьми не должно быть тем, которые нельзя поднимать, и проблем, которые нельзя обсуждать. Это если у них честные и открытые отношения, и если партнеры – нормальные психически здоровые люди. Но если один из двоих – темный психолог, преследующий свои цели и желающий тайно управлять вторым, то возникают территории, на которые нельзя заходить, вопросы, которые нельзя задавать, и вещи, про которые нельзя говорить. И как только один из партнеров поднимает запретную тему, манипулятор проявляет агрессию, раздражается, обижается, замолкает или начинает обвинять. В общем, всеми способами дает понять, что говорить об этом не хочет. Какие могут быть мотивы у манипулятора? Скрыть неприятную правду о себе, измена, долги, зависимости, проблемы с законом, избежать обсуждения своих ошибок, вины, обязательств, данных обещаний. Уйти от решения накопившихся проблем, сделав вид, что их нет. Избежать разговора о переходе на новый этап отношений. Контролировать партнера, держа его в неведении относительно важных вопросов, финанса, например. Жертва манипуляции, опасаясь эмоциональных взрывов и ссор, начинает избегать опасных тем. После полугода общения Лера заметила, что у Олега есть проблемы с алкоголем. Поначалу он держал себя в руках, а потом, видимо, решил, что отношения уже перешли в новую стадию и перестал себя ограничивать. Лера начала бояться вечеринок и походов в гости, потому что Олег там всегда активно выпивает и зачастую сверх меры. Глаза стекленеют и теряют фокус. Речь становится менее членораздельной, координация движений нарушается, появляется немотивированная агрессия, ну и так далее. Друзья смотрят на них в недоумении. Лере стыдно и неприятно, а хуже всего то, что такие случаи происходят все чаще и чаще. Но любая попытка обсудить это с Олегом заканчивается ссорой. Он всегда молниеносно раздражается, повышает голос и заявляет. «Нет никакой проблемы, я не хочу про это говорить. Закрыли тему». А у подруги Леры, Кристины, другая история. Ее молодой человек, Никита, хорошо зарабатывает, при этом у них общий счет в банке, куда они оба перечисляют свои доходы. И с этого счета регулярно списываются довольно круглые суммы во время походов Кристины по магазинам. Тратит она часто и с удовольствием и не особенно заботится о том, как это отражается на семейном бюджете. Но каждая попытка Никиты поговорить с Кристиной о неумеренности трат приводит к слезам с ее стороны, которые начинают литься ручьями сразу после того, как начинается разговор на неприятную тему. «В чем ты меня обвиняешь? Почему ты все время попрекаешь меня деньгами?» – рыдая и заламывая руки, вопрошает Кристина. Успокоить ее и остановить рыдание потом очень сложно, а вернуть ей нормальное настроение можно будет не раньше, чем на следующий день. И Никита старается больной вопрос не поднимать. Как противостоять? Как только вы понимаете, что вам намеренно запрещают обсуждать какие-то темы, вы должны сразу увидеть в этом манипуляцию. В здоровых отношениях не может быть запретных тем. Люди могут говорить обо всем открыто и все проблемы решать сообща. Подумайте, с чем может быть связано закрытие обсуждения. Партнер раздражается каждый раз, когда вы заводите разговор о возможной свадьбе, а может быть причина в том, что он не видит совместного будущего и у него другие планы. Возлюбленный злится и запрещает спрашивать про деньги, может быть он хочет усилить вашу зависимость от него, чтобы вы не имели представления о его истинном доходе и о том, где он хранит ваше общее сбережение. Девушка пресекает любые попытки обсудить ваши подозрения в измене? С чего бы это? Поделитесь с партнером своими наблюдениями и опасениями. Я заметила, что ты очень не любишь говорить о своем прошлом. Мне это кажется странным. Может быть, расскажешь, почему эта тема для тебя так неприятна? Я вижу, что тебе не нравится говорить о твоих проблемах с алкоголем, но это действительно проблема, и нам нужно ее обсудить, потому что она касается не только тебя, но и меня, и это влияет на наши отношения. Партнер будет продолжать злиться, впадать в истерики или огрызаться. Это нужно стойко перетерпеть, не пытаясь его успокоить, а потом вернуться к разговору. Я понимаю, что эта тема болезненна, но нам придется ее обсудить ради наших отношений. Постарайтесь определить и обсудить приемлемый для вас уровень секретности в отношениях. У каждого могут быть свои больные вопросы, которые не хочется обсуждать даже самыми близкими. Мудрый партнер будет это уважать, но мириться с тем, что нельзя говорить о вещах, которые напрямую влияют на ваше настоящее или будущее, Ошибка. Если партнер утаивает и не желает прояснять многие аспекты, касающиеся вас обоих, стоит задуматься в принципе о его надежности и о том, необходимо ли дальше связывать с ним свою судьбу. Прием пятый. Я вижу тебя насквозь. Вы умеете читать мысли других людей? Скорее всего, нет, потому что это нереально. Можно строить определенные догадки, считывать какие-то сигналы в мимике и жестах, но быть до конца уверенным в том, что понимаете мысли и намерения другого человека, нельзя. Чужая душа действительно потемки. Но темные психологи любят утверждать, что они умеют проделывать такие трюки, и в частности, видеть своих партнеров насквозь, читая их как открытую книгу. Манипуляторы знают истинные чувства и желания других людей, понимают, что у кого на уме, при этом их совершенно не заботит, как это соотносится с действительностью, потому что это знание всего лишь часть манипулятивного приема. Цель – подавление, контроль, внушение чувства вины, власть. Ничего нового. Жертва теряется, начинает сомневаться в своих ощущениях и чувствах, испытывает вину за несуществующие грехи, пытается ее загладить, а партнёру умаслить. «Я знаю, что ты на самом деле думаешь», — говорит Виталина своему парню Аркадию. «Ты считаешь, что я не дотягиваю до твоего уровня и хочешь уйти от меня». «Да с чего ты это взяла?» — задыхается в недоумении Аркадий. «И в мыслях такого нет. Я люблю тебя, ценю тебя и никуда не хочу уходить». «Хочешь, я знаю», — грустно качает головой Виталины. «Я умею видеть сердцем. Ты тяготишься мной». И еще двадцать раз заверив Виталину в своей любви и отсутствии подобных мыслей, Аркадий пытается делом доказать свою любовь и преданность, ублажая, уступая, порой присмыкаясь, одаривая и сдувая пылинки. А на соседней улице уже месяца четыре живут вместе Алевтина и Демьян. Демьян постоянно говорит Алевтине, что умеет читать ее мысли, и они ему совсем не нравятся. Ты говоришь, что собираешься поехать в выходные в Саратов навестить маму, но я-то понимаю, что ты просто не хочешь проводить выходные со мной. Я надоел тебе, это ежу понятно. Не надо быть медиумом, чтобы увидеть твои желания. Алифтини до слез обидно. Она любит Демьяна, но очень соскучилась по маме, которая живет в другом городе, с которой они не виделись несколько месяцев. Маме в последнее время не здоровится, и она попросила дочь приехать погостить на пару дней, помочь в делах. Алевтина и так откладывала поездку из-за работы и, наконец, собралась. Но Демьян не слушает никаких объяснений. «Я прекрасно знаю, что у вас с матерью не особо близкие отношения, и понимаю, что ты едешь не к ней, а от меня. Это же очевидно!» Алевтина давит в себя обиду, но не может подавить чувство вины по отношению к Демьяну. И если самооценка Алевтины невысока и самодостаточностью проблемы, то она отменит поездку и все выходные будет стараться порадовать Демьяна. Напечет блинов, нарядится, накрасится, предложит посмотреть его любимые боевики, которые терпеть не может, и так далее. Словом, будет идеальной девушкой из его мечты, лишь бы доказать, что он не прав, он ей не надоел, она его любит и не избегает. Как противостоять Как только вы понимаете, что против вас применяют этот прием, контратакуйте. Не пугайтесь, не теряйтесь, не начинайте рефлексировать или сомневаться в своих ощущениях и чувствах. Спокойно и твердо говорите партнеру. Есть только один в целом мире эксперт по моим чувствам, переживаниям и намерениям. Только один человек на свете знает, что у меня внутри, и этот человек я. Если хочешь знать, что я думаю или чувствую, просто спроси меня об этом. Не надо строить догадки и домыслы. Я люблю тебя. И все делаю открыто и искренне. И на вопросы отвечаю честно. И я прошу тебя больше не навязывать мне свое виденье.